Интерлюдия. Эдвардан Крайт выглядит спокойным и расслабленным. Миллиардер-затворник, CEO компании Paragon, основавшей её, когда ему было всего 24 года, сделал себе имя на ниве высоких технологий. Он редко соглашается на интервью. Интересно, что заставило его изменить своим привычкам. Мы встречаемся с ним в его загородном доме, расположенном в районе Дэни Блейн. на востоке Сиэтла. Самая престижная область города, где стоимость недвижимости начинается от двух с половиной миллионов долларов. Однако Эдвард может себе это позволить. Крепкий на вид мужчина не скажет, что ему уже 60 лет. Брюнет гладко выбрит смешанной этничности. Отец немец, мать кореянка. В отличие от многих своих коллег по цеху из области IT, которые, даже добившись богатства и признания, выглядят чудо-камень от мира сего, Эдвард держится уверенно. Черты лица правильные, но его нельзя назвать красавцем. С детства ему приходилось бороться с насмешками сверстников из-за врожденной болезни Витилига. По словам Эдварда, это закалило его характер и дало нужную подготовку, чтобы преуспеть в еще более жестоком мире бизнеса. Нелесие также назвать его взлёт к вершине среди технологических гигантов лёгким или гладким. Прогон несколько раз находился на грани банкротства. Акционеры смещали Эдварда с поста генерального директора, но он неизменно возвращал себе власть. Почему? Ответ скрывается внутри его черепной коробки. Именно мистер Анкрайд разработал революционный искусственный интеллект вместе с Сатаро Кабаяша. В прошлом друг и деловой партнёр, ставший соперником и основавший компанию Kaito Inc. Чтобы определить интеллектуальные и креативные способности своего творения, им даже пришлось создать свой собственный тест. Теперь тест Анкрайта Кабаяши используется по всему миру для измерения потенциала ИИ, как и множество других его изобретений. Обмен любезностями не занимает много времени, Мистер Анкрайт хочет поговорить о своем новом детище Виашироне. Должно быть, сейчас о новейшей массовой многопользовательской ролевой онлайн-игре не слышал только человек, находящийся в коме. И то реклама непрерывным потоком, льющаяся с экранов телевизоров, и Морфеев могла не оставить этому индивиду шансов. Первый вопрос, который я задаю Эдварду – «Почему онлайн-игра?» Почему после череды блистательных изобретений, DDVR-очки, ИИ, совершенные автомобили с автопилотом, андроиды-помощники, Лай-Фай, все это и даже больше, почему какая-то игра? Мистер Анкрайт смеется. «Видишь ли, Джим, после того, как я решил многие серьезные вопросы, закрыл насущные проблемы человечества, я хочу сделать кое-что для себя». И таких людей, как я. Каких людей, уточняю я, мечтателей, улыбается собеседник. Тех, кто хочет знать, что там за горизонтом, на вершине горы, в Марианской впадине, на поверхности Марса и Сатурна. Земля оказалась слишком мала для нас, а страсть к исследованиям и дух приключений никуда не делась. Однако есть и ещё одна причина. Я родился в бедной семье, Джим, это широко известно, и моими лучшими друзьями с детства были книги. Ты должно быть слышал уже одну мудрую мысль, которую высказала Урсула Легуин, перефразируя Стрика Толкиена, но я попробую процитировать её для твоих читателей, что ещё не знакомы с ней. Лицо Эдварда принимает задумчивый вид. Негромким голосом он декламирует и весьма Выразительно. Самый старый аргумент против научной фантастики является одновременно самым поверхностным и самым глубоким. Утверждение, что фантастика, как и всё фэнтези, является побегом от реальности. Это утверждение поверхностно, когда оно сделано поверхностными людьми. Когда страховой брокер говорит вам, что фантастика не имеет отношения к реальному миру, Когда первокурсник по химии сообщает вам, что наука опровергает мифы, когда цензор запрещает книгу, потому что она не соответствует канонам соцреализма, это не критика, это усколобая нетерпимость. Если и стоит ответить на такую претензию, лучший ответ даёт Толкин, автор, критик и учёный. "Да", сказал он. "Фэнтези это побег, и в этом его слава. Если солдат попадает в плен к врагам, Разве мы не считаем его долгом сбежать? Ростовщики, незнайки, десподы, всех нас посадили в тюрьму. Если мы ценим свободу мысли и души, если мы боремся за свободу, мы просто обязаны совершить побег и прихватить с собой как можно больше других людей. Магия исчезает, и он возвращается к своему обычному расслабленному состоянию. Я бежал в книги от той реальности, что окружала меня в детстве. от агрессивных сверстников от бедного грязного райончика в Детройте, от беสนадёги. Можно сказать, при желании, что это была трусость, и мне следовало драться с этой реальностью лицом к лицу. Я говорю иначе. Если бы не книги, которые дали мне надежду и показали иную жизнь, я бы не сидел здесь с тобой. Мистер Анкрайт задумчиво вертит в руках очки на протяжении всего разговора. Мой отец пахал на двух работах, чтобы обеспечить лучшую жизнь мне и моим братьям и сёстрам. Моя мать потратила кучу сил, чтобы воспитать нас достойными людьми, но именно книги показали мне, что там есть что-то ещё. Я стараюсь не перебивать его, поскольку мой собеседник не любит распространяться про своё прошлое. Через них я познал другую реальность. Где есть настоящая дружба, преданность и честь, где люди умирают не за клочок земли, с которого бьёт нефть, а за идеалы и убеждения. И теперь я хочу помочь вписать в этот мир остальным. Я не претендую на то, что совершу что-то великое. Всего лишь хочу дать эту опцию тем, кто в ней нуждается. Звучит хорошо на бумаге, мистер Анкрайд. Но чем же Sharon будет отличаться от сотен других игр, что выходили до неё? Тем, что это будет первая игра, которая задействует весь потенциал DDR-очков и самый передовой ИИ. Я зову его Демиург. Он будет следить за порядком. Он будет создавать и воплощать контент, используя лекала, предоставленные ему дизайнерами. Он оживит НПС, наделив их характерами, амбициями и предпочтениями. Он превратит простые декорации в реальный мир, куда смогут сбежать все желающие от своих проблем. Если хотя бы несколько человек найдут в этом мире что-то важное для себя поддержку друзей и надежду, я буду считать свою миссию выполненной. Признаться, я удивлён вашим словам. Обычно создатели рекламируют геймплей, когда пытаются убедить потенциальных клиентов приобрести игру. Восхваляют реалистичную графику, физику и звук, А вы толкуете в каком-то метафизическом ключе? Вы уверены, что найдёте целевую аудиторию для такой игры? Директор прогона улыбается и возвращает очки на место. Я уверен, Джим. Когда люди побывают в Вешронии, они поймут, что я предлагаю им чудо, а не фальшивку. Пусть дела скажут за меня вместо любых слов. Что ж, это смелый подход. Будет любопытно посмотреть, какой результат он принесёт вам. А как вы можете прокомментировать всплывший в сети отчёт бета-тестеров? Там Вешрон ругают, не выбирая слов. Жалуются на несправедливость, отсутствие баланса между классами. Даже взять вашу фишку, ранговость способностей заклинаний. Наша напрочь убивает баланс. Как могут соревноваться игроки на равных, если какой-нибудь файербол одинакового уровня у них будет наносить разный урон? «Никак?» — просто отвечает Эдвард. «Вяшер он от предшественников, в том числе будет отличать совсем другой подход». В детстве я заметил, что попытки разработчиков искусственно уравнять всех и вся приводят только к большему неудовольствию и обидам среди фанатов. Игра превращается в парад жалоб, в соревнованиях, кто громче заплачет, где классы режут один за другим в угоду недовольным, все, что остается... Это изрудованный труп прекрасной игры, вокруг которого сидят игроки, так и не получившие то, чего они действительно хотели. Чего же? Чудо. Того самого бегства от реальности в сказку. Знаешь, Джим, что отличает сказку от стерильной, выхолощенной игры? Думаю, сейчас вы мне расскажете. Эдвард смеётся. Безусловно. В сказке есть высокие риски, А также высокие ставки. Я имею в виду награды. Звучит как казино. В чём-то ты прав. Давай снова обратимся к Толкину. Если бы хоббиты не попали в курган к умертвием, они бы не нашли нуминорские мечи. Шансы погибнуть там были весьма велики. Но в результате четвёрка и Шира получила чудесную награду. Если смотреть с точки зрения игры, этот encounter спроектирован из рук вон плохо. У мертвия слишком высокого уровня нашим игрокам нечего им противопоставить. Однако, благодаря храбрости и хитрости, они превозмогают. Скорее уж, благодаря сюжетной броне. Что ж, в Виашероне сюжетной брони не будет. Каждый игрок волен сам распоряжаться своей судьбой. Возвращаясь к твоей метафоре, разница между казино и Виашероном в том, что в казино... ты полагаешься целиком на удачу. Веш Рони, ты можешь рискнуть всем и обрести огромную силу, или все потерять и загубить персонажа. Да, такое может случиться. Однако, если нет риска, нет и удовольствия. И что самое важное, в любом случае результат будет зависеть только от тебя. Или местных богов. Про них тоже упоминалось в отчете? Вам не кажется несправедливым давать им столь широкие полномочия? Нет, Джим. И это продолжение всё той же идеи. Боги могут награждать или наказывать игроков, если у тех получится совершить что-то значительное. Далеко не каждому удастся привлечь внимание богов. Не стоит ожидать, что они будут шагать по городу одной рукой осыпая счастливичек золотом и бронёй, а другой превращая в пепел неудачников. Он задумывается. Я аккуратно подбирает слова. Я глубоко убеждён, у миров, куда погружаются игроки, должны быть клыки. Если нет опасности, мир стагнирует, и игроки расслабляются, становится слишком и смешными. Я видел те старые MMORPG, где в одной PvP-схватке можно было потерять все свои доспехи. Это придавало происходящему настоящий азарт. Вяшрон не вдаётся в подобную крайность. Однако так или иначе возможность возвыситься и стать сильнее должна быть уравновешена возможностью потерять многое или ослабнуть. Высокие риски, высокие ставки. Только такой баланс я приемлю в Ашроне и никакой другой. Готов поспорить, ваши акционеры не в восторге от этой затеи. Эдвард молчит. Мне кажется, что он не ответит. Но мужчина мягко кивает. Ты прав, Джим. Они бы предпочли видеть куда более консервативный подход. Я столкнулся с большим сопротивлением со стороны многих членов своей команды, но именно поэтому после фиаско в 2031 году мне было так важно получить контрольный пакет акций. Прогон идёт на поводу у своих акционеров и их страхов. Инноваторы всегда безумцы. Границы расширяет лишь тот, кто выходит за них. Поэтому в Виашироне нет, и пока я жив, никогда не будет монетизации за счет продажи игрока внутриигровых преимуществ. Не будет назойливой рекламы, всего того, что разрушает сказку. Что ж, не знаю насчет наших читателей, но мне вы продали эту игру, мистер Анкрайт. Пожелаю вам успеха, и еще раз спасибо за эту интересную беседу. Сейчас, в 2062 году, Я привожу отрывки из того интервью, чтобы напомнить нашим читателям, каким человеком был Эдвард Анкрайт. Визионер, мечтатель, гений или безумец. С момента нашего разговора прошло 7 лет. Эдварда не стало спустя всего год после выхода его творения. Кто знает, каких необычайных вершин достиг бы наш мир, достиг бы Вяшрон? Если бы его создателю суждено было прожить ещё 10-15 лет. Вешрон завоевал невероятную популярность, как и предсказывал его творец. Число подписей по последним данным приближается к 55 миллионам. Однако курс, который взяла компания после смерти своего основателя, вызывает множество вопросов. Сперва Вешрон пришла реклама Лишь законодательная поправка, внесённая брюссельским политиком Полем Верхегеном после знаменитого инцидента с Яном Камински, смогла вычистить из игры самую назойливую среди всех её видов, всплывающие баннеры. Однако остальные никуда не делись. Сейчас большим жаром обсуждаются планы по рогона по внесению внутриигровых усилителей, которые позволят за реальные деньги прокачать персонажа сразу до максимального уровня. Уверен, это откроет дорогу и прочим pay-to-win схемам. Как скоро мы увидим мечи и доспехи, продаваемые за неигровую валюту? Остается только гадать. В индустрии давно уже ходят слухи, что Paragon готовится вновь удивить широкую публику новейшей разработкой. Капсулой глубокого погружения. Безусловно, она подарит невероятные возможности всем нам, однако меня не покидает вопрос, тем ли курсом движется компания. Гордился бы ей мистер Анкрайт, если бы видел её сегодня. У меня нет ответа, но я знаю точно одно. Сказке больше не осталось места в жизни. Джеймс Ален, главный редактор журнал Cutting Edge. Переиздание статьи Вэшрон Чудесная сказка или грядущий провал, дополненная с комментариями к пятилетию со дня кончины Эдварда Анкрайта.